1976. Юбилей Бориса Буряца 4 октября Борис Буряца отмечает свой 30-летний юбилей в грузинском ресторане «Арагве». Гости были потрясены тем, что вместо стандартных для этого заведения национальных закусок лобио, мужижи, сациви, вичинахи, чихахбили, на столах стояли ведерки для шампанского, заполненные и крой, и балыком. А само шампанское юбиляр, собственно, ручно сливал в принесенные из кухни кастрюли и размешивал половником, чтобы истребить пузырьки газа. Это был абсолютно богемный вечер. Собственно, сам юбиляр, равно как и его вельможная подруга Галина, был совершенно богемным персонажем, как и весь цирковой бамонт, Даже постсоветской эпохи. Например, Валентин Гнеушев, бездумная богема. В формате циркового искусства ему тесновато. По сути, театр одного актера. Случайно зацепил время. Также случайно от него отстал. Ярок, но однообразен. Творчески одарен и плохо воспитан. Тема другим вписывается в богему. Из советского шоу-биза, пожалуй, самой богемной барышней была младшая дочь великого Александра Вертинского «Настя», неплохо знавшая Галину. Бессмертный женский образ. Живи она в другой стране, могла бы соперничать с незабвенной Мэрилин Монро. Если факты жизни самой яркой отечественной Афелии когда-либо будут рассекречены, зритель насладится созерцанием уникального собрания морально уничтоженных мужчин. Причем высокого полета. Достаточно упомянуть одного из мужей Анастасии, Никиту Михалкова. Только после неотразимой осоль можно было раз и навсегда поставить крест на поиски женщины своей мечты. Страсть, порок и добродетель в одном бесподобном флаконе. Богема, бьющая через край.